Перед ней простиралась еще одна огромная комната, расположенная под скатом крыши, вся уставленная походными койками и кожаными сундучками. Сколько мест уже занято, она в темноте не разобрала, но люди здесь были. — Они все спят здесь? — спросила она с ужасом. — Все вместе? — Я говорил тебе, что удобств тут маловато, — ответил Кейта, поднимая повыше лампу, взятую с собой снизу. — Но я не так себе все представляла. Лучше уж я пойду спать в конюшню. Кейта не одобрил ее юмора. — Сейчас не время шутить. Он двинулся вдоль ряда коек и остановился в глубине. — Пожалуй, здесь будет удобнее. — Впрочем, как... И в любом другом месте. «Но разве у них нет хозяев?» — спросила она. «У этих кроватей?» Он покачал головой. «Люди приходят и уходят, беспрерывно сменяются, отправляются на дежурство, в дозор, возвращаются. Или нет?» «О!» — только и смогла сказать Фиби. «Вот, ложись здесь, у стены. Так у тебя будет только один сосед. — Как? А вы? — спросила она. — У меня еще дела. Приду позднее. Он поставил масляную лампу на кожаный сундук возле койки. — Потуши, когда ляжешь. — Но мне надо... Он не сдержал проклятия. — У черт! Однако Фиби не собиралась сдаваться. — Даже солдаты не обходятся без этого, — сказала она укоризненно. Губы Кейта дрогнули в улыбке. — Ты меня убедила. В глубине огорода... Есть небольшое сооружение. Им, насколько я знаю, никто не пользуется. Возьми лампу иди, я тебе покажу. Вернувшись, она сняла с себя верхнюю одежду, аккуратно сложила на сундучок, потом легла, накрылась тонким одеялом и погасила лампу. Матрас и подушка, набитые соломой, шуршали при каждом движении. Когда она устроилась и затихла, стали слышны голоса внизу, сначала сопровождаемые смехом, потом ставшие серьезными. Фиби различала мелодичный и глубокий голос Кейта, грубоватый и низкий Оливера Кромвеля, высокий генерала Ферфакса. Кажется, мужчины о чем-то спорили». Если человеку не хватает смелости сделать решительный шаг, раздался голос Кромвеля, я начинаю сомневаться в его преданности. Полагаю, ваши слова ко мне не относятся, отозвался Кейт спокойно и как-то даже удивленно. Вы поддерживаете решение не низложить короля? Вновь зазвучал требовательный голос Кромвеля. Фиби, начавшая Улавливать суть разговора затаила дыхание. «Это нелегкий вопрос», — ответил после недолгого молчания Кейта. «Если мы принудим его к миру на наших условиях, я не вижу необходимости в дальнейших шагах». «Думаете, король выполнит условия соглашения?» — фальцетом спросил Ферфакс. Последовал гул голосов. Собеседники говорили почти одновременно, затем прогремел голос Кейто. Считаю, он должен выполнить под нашим наблюдением. Я вступил в эту войну не для того, чтобы Англия сделалась республикой. Тогда боюсь, эта война переборет «И вас, Кейту, с оттенком горькой иронии произнес Кромвель, — пора уже перестать уговаривать его величество уделять внимание нуждам своих смиренных подданных. Мы сражаемся за право самим управлять страной, и, по моему убеждению, вся власть должна принадлежать народу и парламенту в его лице». «Мне кажется, вы заходите чересчур далеко, Оливер». — возразил Кейта так же спокойно и решительно, как и раньше. Но об этом мы могли бы поговорить не сейчас, а на последнем этапе. Когда военные действия уже остановятся, и, конечно, хладнокровно и сдержанно, не обвиняя друг друга в измене или вероломстве. — Вы совершенно правы, Кейта, — сказал Ферфакс, — Неразумно отталкивать друзей раньше времени, Оливер.